Глава 14. Лизавета выспрашивает и лечится. «Вот и здесь дожили до будильника», — думала Лизавета. Правда, вместо будильника была оттелия, и Лизавете как-то по-человечески больше нравилось, когда ее будили живые люди, а не телефон. Но она все равно ненавидела вставать по времени, не выспавшись как следует. Но накануне вечером, вернувшись к себе, она узнала от той же оттелии, что госпожа Крыска назначила ей явиться на лечебную процедуру к трем часам утра, «К девяти, это значит, к девяти», – перевела Лизавета про себя. «А перед тем непременно что-нибудь съесть. Значит, магическое лечение тоже бывает на сытый желудок». Также Крыска сообщила, что процедура займет около двух часов. Оттелия добавила, что, мол, госпожа агнесса всегда так четко все расписывает. И процедуры, и занятия. Да, она как раз ходит заниматься к целительнице, и к господину Астальдо, и еще к госпоже Мариолене, и к господину Августа. Оказалось, что у Аттелии весьма широкий спектр способностей, но пока непонятно, насколько велика ее сила. Поэтому ее знакомят совсем понемногу. И с целительством, и с бытовой магией, и защитной, и с воздействиями на растения и животных. И с предметной тоже. И, кажется, она уговорила господина Фалько немного показать ей боевую. «Как? Госпожа Элизабетта не знала? Господин Фалько очень опытный и могущественный боевой маг. Это сказал господин Астальдо». А господин Фалько, бывший притом, ни словом не возразил. Лизавета на то лишь глазами похлопала и попросила добыть какой-нибудь еды, а то у Магнуса не кормили. Оказалось, что девчонка тоже где-то бегала и не ужинала. Вот и пусть тоже присоединяется. За ужином Лизавета вспомнила, что был непонятный вопрос. «Вот смотри, проглядеть в пол я поняла. Правда, я все время об этом забываю, но обещаю быть внимательной. А что у вас с макияжем? Я смотрю, здесь в обители женщины не красят глаза». Или это делают только девицы вроде твоей сестры?» Аттелия рассмеялась. «Ну, Розалия белит лицо и румяница А еще подводит глаза. И у нее какие-то совсем простенькие краски для этого. Не знаю, где она их берет. Наверное, покупает на то, что кавалеры дают. Среди свободных девиц принято красить лицо. А еще красится я слышала, придворные дамы. Говорят, что явиться ко двору не накрашено, и все равно, что без драгоценностей и в старом платье. И дамы покупают средства, сделанные при помощи магии. Как вам предложила госпожа Клара, они не такие ядовитые. Говорят, что обычную пудру для отбеливания щек делают из смеси белил, свинца и уксуса. И если это на себя намазать, то и правда никаких прыщей не видно. Но после, когда умоешься, тоже ничего хорошего. Что? Белила, свинец и уксус? в Лизавете приходилось что-то читать о косметике времен Елизаветы Тюдор, когда как раз любили бледную кожу, алые губы и яркие глаза. И о том, какими жертвами все это достигалось. Но одно дело читать, а другое — видеть своими глазами. Это мне сказал один здешний послушник, Гвидо. Точнее, он сначала был послушником, а потом оказалось, что он маг, и его отдали учиться к алхимику из Ордена Света, господину Костелло, на год. А недавно он вернулся и рассказывал, чем ему там приходилось заниматься. А у того алхимика целый дом подмастерьев, потому что заказов много, а он один. И дамские белила, и румяна — это еще не самое сложное, так сказал Гвидо. Но он всегда работал в перчатках и говорил, что не понимает тех дурочек, которые все это на себя намазывают. Но такие притирания намного дешевле, чем у той же госпожи Клары, поэтому их многие покупают». «То есть мне повезло», — хмыкнула Лизавета. «Конечно, господин Астальдо сказал, для вас найти все самое лучшее. И теперь, когда я смотрю людям в глаза, да еще и накрашенное, то что они думают?» «Что вы очень красивая, вот что они думают», — рассмеялась девчонка. Просто вы выглядите совсем не так, как обычная накрашенная дама. У вас лицо, как у человека, а не как у дамы с картины, и не как у посмертной маски. У вас как-то так получилось, что вы как будто и не накрашены вовсе, а глаза яркие, ярче, чем обычно. А одеть вас по-придворному так и вовсе. Что ты такое говоришь? С чего вдруг красивая? Я старая и толстая. Это вы толстых не видели, замахала руками Атилия. По вам видно, что вы жили в хороших условиях и не голодали, У вас очень ухоженная кожа, и волосы тоже. Ничего себе заявочки. Лизавета в теории знала, что каноны красоты в разное время очень отличались, но столкнуться на практике... Ладно, это мнение девочки. Возможно, мужчины думают иначе. А сколько лет твоей матушке? Вдруг догадалась спросить она. Тридцать шесть, без запинки ответила Аттилия. А по виду не меньше, чем пятьдесят восемь. Но Лизавета вспомнила еще об одном аспекте. А сколько у нее всего было детей? Всего тринадцать. Нас осталось восемь, два братика и три сестренки не выжили. И с одной стороны, столько детей это хорошо, потому что помощь родителям. А с другой, всех же надо кормить, сестрам приданное выделять. Но его правда все равно нет, а братьям помогать обустраиваться. Я думала, Паула с лодкой-то женится точно, а он бестолочь проиграл ее в кости. Так что мне очень повезло, что я маг и что я здесь. А во сколько лет твоя матушка вышла замуж? В пятнадцать. А отцу было уже больше двадцати. Он копил на лодку и накопил. А дом он купил уже после смерти деда. Тот немного денег оставил. Это мне было лет пять, а братьям и того больше. Скажите, а что было нужно от вас его преосвященству Он хотел знать, какой я веры. А я никакой. И вы ему сказали? Удивилась девочка. Именно. Он долго не мог поверить, а потом велел прийти завтра на полуденную службу. Это в шесть часов так? Точно, кивнула Аттилия. «Я провожу вас, не беспокойтесь. Вы должны туда успеть после встречи с госпожой Агнессой». «Значит, буду успевать». «Скажи, ты знаешь, куда мы положили баночки от госпожи Клары?» «Конечно». Девочка с готовностью вскочила и открыла одну из двериц комодика. Там стояли банки с пробниками и шкатулка с декоративкой. «Замечательно. Сейчас мы пробуем покрасить мне голову, а потом я иду мыться. Нет, мы идем мыться. А потом намажусь, почитаю немного и спать». Косметика госпожи Клары замечательно снялась ее же лосьоном. Ателия очень боялась подступаться к краске, но тут у елизаветы был немалый опыт. Она красила волосы лет с двадцати. Сначала просто в разные цвета, посмотреть, что будет, а потом уже нужда заставила. Краска была приятной кремовой структуры, легко нанеслась кистью, а по истечении времени легко отмылась. И после уже знакомой процедуры нагревания воды и мытья, Лизавета намазала кремом лицо, стопы и руки, почитала немного книгу и уснула. А утром был тот самый подъем. Быстрое умывание, завтрак на скорую руку, одеться и пойти к крыске Агнессе. Ее кабинет находился на первом этаже, недалеко от кабинета Лиса Астальдо. Она уже была там, что-то отмеряло из большой бутыли в склянку. «Доброе утро, госпожа Агнесса!» кивнула Лизавета. «Доброе утро!» буркнула та. «Раздевайтесь, сорочку тоже снять!» «И ложитесь!» и кивнула на деревянную лавку, застеленную простыней. Лизавета разделась до трусов и лифчика подошла и села на лавку. «Я непонятно сказала, что следует раздеться». Крыска повернулась и нахмурилась. «Эти вещи вам никак не помогут, а мне только помешают». Лизавета молча сделала, что просили. Потом до нее дошло. Крыска понятия не имела о том, что человек может носить что-то под сорочкой. Ничего, пусть привыкает. А дальше крыска подошла, коснулась ее лба холодными пальцами и более Лизавета не помнила ничего. Проснулась она от крыскиного раздраженного голоса. «Просыпайтесь! Да просыпайтесь уже! Я не сделала с вами ничего такого, чтобы вы не могли прийти в себя, встать и уйти отсюда!» Лизавета честно попыталась встать, но у нее закружилась голова. «Извините», – тихо сказала она и легла обратно. Крыска подошла, потрогала лоб, уши, правую кисть, что-то потерла в районе висков, потом взяла обе руки и надавила, да так, что Лизавета даже пискнула. Но голова перестала кружиться и стало можно сесть, а потом встать, одеться, сказать… «Угу!» на слова о том, что завтра ей надлежит явиться в то же самое время и выйти наружу. Тело разбило слабость, голова снова закружилась, нестерпимо хотелось пить. И спать, и на воздух. Было похоже на упавшее давление, наверное, нужно выпить кофе. от телея скатилась по лестнице со второго этажа. «Ой, госпожа элизабета да на вас лица нет!» «Наверное, пройдет. Ты можешь принести мне воды и немного кофе? Черного и сладкого. А я пока выйду на улицу». «Ой, могу, конечно, но давайте я вам помогу». Оттилея взяла ее под руку и вывела во двор. Ближайшая лавочка оказалась в спасительной тени, елизавета рухнула на нее. Девочка заверила, что она мигом, и убежала. Во дворе происходило занятное. Господин Сокол, ее дрожайший телохранитель, гонял пятерых парней. Они нападали на него. Он легко расшвыривал их по кустам олеандров. Лизавета так увлеклась, что даже немного забыла о слабости и головокружении. Впрочем, господин Сокол собрал учеников вокруг себя, что-то им сказал, и они радостно убежали еще в одну дверь. А сам он подобрал с края колодца плащ и подошел к ней. «Госпожа Элизабетта, с вами все в порядке?» «Не слишком, но я надеюсь, что это ненадолго». «Что случилось? Чем вы были заняты с утра?» «Лечебными процедурами». «Кто вас лечит? Астальдо? Терано?» «Госпожа Крыска», — она сказала быстрее, чем подумала. «Простите, госпожа Агнесса», — он усмехнулся. «Похоже, похоже. И что она с вами делала?» Он сам сел рядом и взял ее правую руку, принялся нажимать на подушечки пальцев. «Не знаю, я спала?» Дверь хлопнула, оттуда вынесла Аттелию. «Госпожа элизабета вот!» «Ой, здравствуйте, господин Фалько!» Девочка улыбнулась и благовоспитанно опустила взгляд. В руках у нее был поднос. Там стоял большой стакан воды, две чашечки кофе, сахарница и пара пирожных на тарелочке. «Благодарю!» – Лизавета взяла свободной рукой стакан и мгновенно выпила воду. Сокол отпустил ее вторую руку. Кажется, от его манипуляций был толк, головокружение прошло. «Господин Фалько, вы ведь тоже любите Арро! Возьмите, пожалуйста!» Оттеля кивнула на чашечку. «Спасибо, дитя!» – кивнул тот с улыбкой. Лизавета же взяла чашку, понюхала, потом размешала сахар. Он здесь более крупный, чем дома, и коричневый. Пила маленькими глоточками, не глядя, что там вокруг. Потом взяла пирожное и съела. «Вы не знаете, сколько сейчас времени?» До Лизаветы дошло, что в полдень ей снова надо где-то быть. «Почти полдень», — фалько поставил на поднос пустую чашку и улыбнулся девочке. «Ой, мне нужно идти», — Лизавета встала, опираясь на лавку. «Вам нужно, судя по всему, пойти и поспать», — заметил Фальку. «Верно, но Магнус велел мне прийти на службу». «Ох, ну пойдемте тогда, что ли», — он подал Лизавете руку, та схватилась за нее потом подумала, что мужчины не любят, когда в них вцепляются, и ослабила хватку. В храмине он подвел ее к лавке в самом последнем ряду, усадил и сам сел рядом. Лизавета не слишком хорошо запомнила, что именно было. Ну, пели, красиво пели, потом что-то говорили, а внутри все было в золоте и много фресок с непонятными сюжетами. Ладно, это потом. И когда Фальков после службы довел ее до комнаты, то она разве что позволила Оттелии помочь снять платье, а потом сразу же провалилась в сон, едва донесла голову до подушки.